Глава пятнадцатая. 15. 15 февраля. Таус. ГДЛ. «Александр, к туман», — заговорил ближе к шестнадцати часам спикерфон голосом Оксаны. «Пусть заходит». «Ты что тут весь день сидишь?» — Обалдело спросил туман, войдя в мой кабинет. «Да, Валер», — подписывая очередное распоряжение, — ответил я. «Дел навалилось куча. Ты там что, выдал им все? «Да, собрали, выдали. Джесс сам проехал с двумя своими бойцами». С грачом они тоже съездили к Гере сегодня с утра, а там тоже все нормально. Гера сказал, что лучше переходить в мир гонов из нашего института, чтобы канал там какой-то для ворот нащупать. Настройка его 12 часов, потом можно будет открывать. «Тридцать вооруженных до зубов охотников пойдут от нас?» — удивился я. «Да мне это тоже не нравится», — сморщился Туман. «Но ничего, справимся, никуда они там не денутся, рыпнутся. Сразу всех в зале приемки в дым разнесем». Ага, пять гонов еле завалили, а тут 30 бойцов. «Нормально все будет», — заверил меня Туман. «Но смотри, твоя епархия!» — снова запеликал спикерфон. «Да. Александр вас по телефону Сергей Викторович спрашивает. Соединять?» «Соединяй». Теперь запеликал телефон на столе. «Сергей Викторович — это тот ученый, которого мы нашли недалеко от пещер Митяя. И это название к ним так и прилипло». Он там еще на микроавтобусе был, провалился в этот мир и изучал найденный блюр. Потом и с арканитом, с помощью своих коллег-ученых, придумал, что делать, ну, как его использовать. В нашем мире этот пожилой дядечка был одним из ведущих ученых, и к нему многие прислушивались. У нас в Таусе уже давно было построено специальное здание с парочкой вспомогательных построек поменьше рядом, где работали все эти ученые-головы. Изучали зверей этот мир, периодически что-то придумывали. Проводили там свои совещания, опыты ну, и так далее. Жителей в этом мире много, ученых тоже хватает. Вот их и собрали всех в одном месте, пусть приносят пользу этому миру. Интересно, что ему от меня понадобилось? Когда он последний раз звонил, то просил профинансировать небольшую экспедицию. Она должна была спуститься на дно того большого каньона и проехаться по нему. Они там вроде ничего интересного не нашли. Или нашли, не, не помню. «Добрый день, Сергей Викторович». «Добрый день, Александр!» — послышался в трубке знакомый голос. «Простите, что вас отвлекаю, но наши коллеги придумали тут штуку, которая вас наверняка заинтересует». «Что за штука?» «Барьер на основе силового поля, как перед облаком с электроникой, рядом с карьером». «Чего?» «Барьер перевозной, через который нельзя пройти». «Как это?» «Это действительно так, и в наших мирах этот барьер будет действительно полезен», — радостно сообщила мне трубка. «Хотя я уже и сам это понимал». И где на чудо можно посмотреть? Они через час будут испытывать его в мире динозавров. Я отправлюсь туда с некоторыми товарищами и техническими специалистами. Нас там будут ждать. Не хотите присоединиться? Хочу. Через сколько встречаемся и где? Через 30 минут мы будем в институте, в большом зале с воротами. В данный момент все оборудование уже перевезли в тот мир. И сейчас там идет настройка. Понял. Выезжаем. Спасибо за приглашение. Не за что. Я вас тогда жду. «Что, опять?» — спросил Туман, когда я положил трубку телефона на место. «Поехали», — сказал я, выключая ноут. «Там наши яйцеголовые какой-то силовой барьер придумали. По типу, как перед карьером, только через тот пройти можно, а сквозь этот нет». Переносной говорит. «Да ладно!» — недоверчиво сказал Туман. «Поехали, ща посмотрим. Они в мире динозавров показывать его будут. Что так далеко-то? Я-то откуда знаю. Может, они там его и собирали?» Свистнув пацанов, через пару минут мы уже выезжали на двух кадиллаках со двора сервиса в сторону института. Переносной барьер. Неплохо, совсем неплохо, если бы это действительно казалось так. Приехал так куда-нибудь, выставил его по кругу вокруг лагеря, и никакие звери тебе не страшны. Если это действительно кажется так, то те, кто его придумал, озолотятся. Только вот размеры. Опять же, энергия, расстояние, высота, как обслуживать, устанавливать или настраивать. Вопросов у меня тут же возникла куча. Да и туман вон загруженный сидит. «Думаешь, как его туда-сюда возить и от чего питать?» — весело спросил он у меня. «Ага». «И вокруг лагерь как-нибудь установить?» «Ага». Мы оба рассмеялись. Сергей Сергеем Викторовичем и тремя его коллегами мы встретились в нашем институте. Они нас там терпеливо дождались. «Вы и сами этот барьер видели?» — спросил я у него после приветствия. «Нет, я только знал, что велись разработки техниками. Вот, видать, у них и получилось. За счет чего он работает-то? Честно, даже не предполагаю. У нас своих дел выше крыши. Он еще так рукой над головой провел. Сейчас все сами увидим». Через 10 минут мы уже на трех машинах. Сергей Викторович с коллегами были на корпоративном фольксе-транспортере. Переехали в мир динозавров и очутились на базе, которую строили три города чуть меньше года назад. Я насчитал 24 машины — которые помимо нас заезжали в мир динозавров. И перед этим мы вынуждены были подождать, пока оттуда выйдут машины. Выехало 19 автомобилей. Тачки разные. Легковушки, джипы, микроавтобусы, грузовики и фуры. Потом прошло два эшелона. Один был с землей, второй с бревнами. И какой-то белой штукой, сильно смахивающей на известь. Плюс пару вагонов обычных камней. Особо мне радовала глаз картина, когда я увидел тачки с Палиуса и с завода Апреля. Наши фуры со спальниками. Походу, в Руви и Кижень сразу поехали. Несколько чаракезов и нивы, вот мля аппараты. Судя по нивам, там на них неплохо позажигали, грязные как чушки все. Но и подготовленные к бездорожью, лебедки, колеса с зубастой резиной, шноркели, экспедиционные багажники, а в тачках суровые мужики, и в последней ниве оружие торчало аж из багажника. Он просто не закрывался. Ребятки точно обезопасили себя выше крыши. Не иначе родственники наших мушкетеров те тоже вооружаются как на войну. Да уж, теперь я понимаю, почему бизнесмены подняли кипиш, когда туман по моему распоряжению закрыл мир динозавров и движение людей и грузов туда-сюда. Я вот так сходу даже не могу представить, сколько людей завязано на всем этом, сколько различных фирм и фирмочек кормятся с мира динозавров. Наши города постоянно расширяются, и строительного материала нужно все больше и больше. Да и другие миры его покупают, тот же самый лес, например. Но, как мне сказал Туман, он собрал безопасников с базы и озадачил их по самую макушку. Типа «обеспечьте безопасность туристам и всем рабочим», которые работают на многочисленных производствах. Надеюсь, они вняли его советом. Как только выехали наружу, ехавший впереди Фолькс остановился около брата-близнеца, водители перекинулись парой фраз, и наша маленькая колонна, увеличившись на один автомобиль, покатило дальше по хорошо заасфальтированной дороге. «Внимательней все будьте!» — буркнул туман. «Да тут на несколько километров вокруг ни одного динозавра нет!» — ответил ему из-за руля слива. «Либо выбили, либо они сами от людей ушли!» «Будьте внимательней!» — с нажимом повторил туман. «А ты не щелкай! Возьми автомат!» Это он уже мне. Пришлось перегибаться через сиденье и доставать из огромного багажника разгрузку и кротыша-калашника. Проехали мимо небольшой остановки. около которой стояло три микроавтобуса раскрашенных рекламой мира динозавров рядом с ними куча туристов и три баги с бойцами и пулеметами на верхних турелях о как озаботились видать все таки охраной туристов давно пора еще метров через двести догнали точно такой же микроавтобус в сопровождении такой же багги боец стоит наверху за пулеметом и крутит стволом во все стороны а вот и станция тут тоже все переделали появились вышки заборы с толстых железных прутьев Станция осталась у нас сбоку, но я успел рассмотреть на ней с десяток грузовиков, которые везли различные материалы, и их тут же с помощью подъемных кранов перегружали на вагоны. Охраны полно, рабочих еще больше. Охрана вон даже курсирует на багги по специально сделанным дорожкам. Пулеметчики держат стволы направленными на лес. Неплохо, совсем неплохо. Стройка еще идет, не до конца ее отстроили после нападения охотников. Вон у парочки зданий крышу кладут. Бочки, ящики, машины, люди, всего полно. Проехали станцию, углубились в лес. О, хорошо сделанный, и асфальтированной дороги. Фонари освещения, отбойники, указатели с подсветкой, прям цивилизация. Так и не скажешь, что где-то в паре километров от этого места бегают динозавры. Разок почти над нами пролетела вертушка. За ней в противоположную сторону еще одна. И также мы видели аж три маленьких самолета. Воздушное движение тут, будет здоров. Кстати говоря, проезжая станцию, я видел стоявшие там на стоянке еще два маленьких самолета и одну вертушку. Рядом с вертолетами бензозаправщик. Вышку вон для диспетчеров построили. И это уже не наше. Это, видать, руководство базы организовало. Ну и пусть. У нас своих аэродромов хватает. Наконец, еще через несколько километров мы приехали на большую заасфальтированную поляну. Те же самые бочки, ящики, четыре больших склада, несколько грузовиков и джипов. Тоже по периметру же установлены забор заборы железных прутьев. Несколько вышек, на них бойцы с пулеметами. Наконец-то!» — вздохнул Слива, паркуясь следом за двумя фольксами. «Заперлись в самую глушь. Вон эти ученые!» Проследив за кивком его головы, я увидел стоящие три грузовика, рядом с ними с десяток бойцов в качестве охраны, и пятерых человек в белых халатах. Тут же внутри периметра из забора стояло несколько столбов, рядом с которыми суетились эти в белых халатах. Сергей Викторович Пули выскочил из едва успевшего остановиться минивена и ломанулся к коллегам. Следом за ним устремились все остальные. «Ну, пошли посмотрим, что они там придумали», прокряхтел туман, открывая дверь Кадиллака, на котором мы приехали. Выбравшись из машины, я увидел стоящие в сторонке три черных Гелика, два Лексуса-джипа и три Audi Q7. Около них только крепкие ребята с оружием, а те, кого они охраняют и кого возят на задних сиденьях, вон, только что вышли из небольшого здания. Аж двенадцать человек вышло, успел их посчитать. У многих, как и у меня оружие, кто-то одет в цифру, кто-то в спортивную форму. Ни одного строгого костюма или более деловой одежды. Прям сборище братков из 90 девяностых на стрелку приехали. Этих людей я всех знал. Среди них были владельцы базы, тут, в мире динозавров, наши только ворота. И владельцы бизнеса тут же. Вон тот чувак с помпой за спиной, хозяин большой лесопилки, тут, дальше. Вон тот толстячок, владелец, несколько, десятков единиц техники. Бульдозеры, трактора, краны. Он ее в аренду сдает. «Добрый день, Александр!» Громко поприветствовал меня крепкий мужчина лет 55, с таким же, как и у меня, калашом у в руках. «Привет, Евгений!» — поприветствовал я его. «Тоже приехали посмотреть на барьер?» «Да сам знаешь, если он действительно заработает, что этот барьер пригодится всем!» «Да-да!» — пожимая мне руку и, улыбаясь, подтвердил толстячок. «Огородим участок барьером, ни одна тварь не пробьется. А то так и будем тут вечно с оружием ходить. Он неумело взял в руки помповик и потряс им. Николаевич сморщился Евгений. «Ты бы поаккуратней с пушкой своей, а то отстрелишь себе чего-нибудь!» «Да неудобно мне с этим!» Он снова потряс помпой. «Вечно охрана мне заставляет тут с ним ходить!» «Тут место такое!» — добавил еще один. Его звали Михаил. И он как раз возил на своих грузовиках землю на станцию. «Зверюшки в любой момент могут из кустов выпрыгнуть. Пока твоя охрана сообразит...» — Тебе уже чего-нибудь откусит. Ты бы сходил в тир, потренировался. — Не люблю оружие, — сморщился толстяк. — Со зверями-то этими не решили вопрос, — спросил у меня кто-то из этой толпы. Все притихли и уставились на меня. — А то мы денег много теряем, — хихикнул толстячок. — Туман вон тут всем хвоста накрутил, и пришлось раскошеливаться на охрану. Раньше спокойнее было. — Для вашей же безопасности, — ответил Туман. — Мы, если что, поможем, — тут же произнес еще один мужик. Александр, если нужна будет какая помощь, обращайтесь. Это Дмитрий Владимирович, директор этой базы в мире динозавров. Его назначили три города. Сам он из Руви, нормальный, деловой и хваткий мужик. При нем тут порядок, и бойцов он себе набрал в охрану базы, достаточно неплохих. Еще бы, ребята целый день ездят по местным лесам и охраняют туристов и рабочих. Нападения-то все равно периодически происходят, особенно на дальних производствах. Динозаврам же или диким зверям не скажешь, сюда не ходи, туда не ходи. Мы все, люди, указы, гномы, очень многие имеют тут бизнес или стараются его тут открыть. Очень перспективное место. А сейчас, думаю, еще и архи добавятся. И все все дальше и дальше углубляются от базы, в окружающие ее леса. И если, ну пусть в радиусе 15-20 километров, еще все более-менее спокойно, то чем дальше, тем круче лес и тем больше различных опасных зверей. Вот и ездят ребята этого Дмитрия Владимировича, и либо охраняют всех этих первопроходцев, либо спасают так, что бойцы у него тоже неплохие. Рядом с базой они, так же, как и мы, построили парочку казарм, стрельбище, полосу препятствий. В общем, все точно так же, как и у нас. Начальник службы безопасности у него тоже вояка, как и туман с грачом у нас. Он все это и настраивал. «Спасибо, Дмитрий Владимирович», — поблагодарил я его, — «скажу, как есть». Все шуточки разговоры тут же притихли, и они уставились на нас. Я в двух словах передал им суть разговора с профессором и Рассказал им про карту, про ключ, про то, что они собрались ехать и мочить гнездо этих тварей. «Так что нам только остается ждать результата», — развел я руки в стороны после своего спонтанного и быстрого рассказа. «Надеюсь, они решат этот вопрос. Там несколько поколений архи помнят этих зверюк». «Еще как помнят!» — раздался сбоку голос. «Тут народ как-то разом расступился, и мы все увидели рядом архи, мужчину лет пятидесяти. «Это мой помощник», — улыбнулся один из присутствующих людей. «Кажется, его Леонид зовут, и у него как раз команда, которая ездит по лесам и ищет полезные ископаемые. Хороший геолог. Вот. Я же сказал про разведку». «Гоны много горя нам принесли. Дже, я этого не знаю. А вот о профессоре Чес слышал. Толковый старичок. Линзы у него с палец толщиной». «Ага», — кивнул я, улыбнувшись и вспомнив очки профессора. «Господа, пойдемте!» – послышался звонкий мужской голос. «Все готово для демонстрации барьера!» Рядом с нами появился молодой парнишка лет 25, тоже в белом халате. Молодой человек был, точно так же, как и наш Гера в период работы, весь взъерошенный, и из карманов у него точно так же торчали линейки, бумаги и карандаши. Большой толпой мы подошли к стоящим ящикам, около которых нас ожидали трое в белых халатах. Сергей Викторович, он, не замечая нас, крутится около странного столба. Столб высотой метр два с половиной, наверху пика еще с метр высотой, диаметром, ну, может, сантиметров 50 или чуть больше, посредине кран с цифрами, метров через двадцать-тридцать еще один, точно такой же столб, и дальше еще один. Между этими тремя столбами натянуты тросы. От крайнего правого столба по земле идет кабель к кубу, в котором хранится энергия для ворот. Этакий большой аккумулятор. И второй кабель тянется к дизель-генератору. Господа, минутку внимания. На один из ящиков залез мужик лет сорока в белом халате, прокашлялся и начал громко говорить. «Добрый день. Меня зовут Константин Сергеевич. Я руководитель группы технических специалистов, которые занимались разработкой барьера. Если вкратце, и дабы не загружать вас техническими терминами, скажу, что за основу его работы нами был взят барьер около карьера в новом оазисе. Вы все наверняка про него слышали, а многие пробовали через него пройти». «Вы наверняка хорошо помните, как сложно через него пробраться, как будто вы пробираетесь через плотную массу, и все остальные неодушевленные предметы он пропускает через себя с сильной неохотой». Вокруг меня послышались одобрительные голоса и кивки головами. «Надо же! А я думал, что все эти директора вокруг меня только в кабинетах штаны просиживают и по своим производствам ездят. Оказывается, вон многие из них этот барьер на зуб пробовали». «Я еле пробрался через него», — послышался шепот директора базы. «Мы в него стреляли даже. Пули влетают, замирают и, как в воде, медленно-медленно опускаются на землю». «А если с разгона рыбкой?» — послышался другой голос шепотом. «То же самое, как в масло какое прыгаешь. Даже плотнее барахтаешься там и еле выбираешься. Но дышать внутри барьера, как ни странно, можно. Ширина-то его какая?» — еще один шепот. «Пару метров». «Так вот». Продолжил вещать этот Константин Сергеевич с ящиков. «Нам стало очень интересно, как и почему этот барьер работает, и как он так держится. Не скрою, проводилось очень много исследований и опытов. Некоторое время назад нам наконец-то удалось разгадать его секрет. Вокруг меня снова послышался одобрительный гул. «Вот же яйцеголовый-то!» — буркнул туман. «Разложили его на молекулы-поди, или чего они там сделали?» «Это тебе не с автомата полить!» — хихикнул я. «Тот интеллект нужен. Но, если честно, я тоже тупенький. Я ни за что бы его не разгадал». «Никто из нас не разгадал бы!» — также хихикнул директор базы. «Ох, сейчас этот технарь будет нам по ушам тут ездить!» Выдохнул потихоньку толстяк. Свою помпу он закинул себе за спину. «Пусть выговорится!» — произнес директор базы. «У него сейчас звездный час!» Я даже не представляю, сколько лично он провел бессонных ночей, чтобы разгадать, как этот барьер работает. Ну да, тут Дмитрий Владимирович прав. Уж я-то не понаслышке знаю, как вот такие головастые отдают себя работе без остатка. Живут в своих лабораториях. А этот на ящике-то аж светится весь. Точно, у него сейчас звездный час. А меж тем он с ящиков продолжал. В результате наших исследований нам стало понятно, что структура почвы под тем силовым барьером отличается от той, которая находится за его пределами. Тут я немного прихренел. а ничего, копали внутри барьера? Взяв образцы на пробу, мы в этом окончательно убедились. Обалдеть, точно копали. Рядом кто-то тихонько присвистнул. Видать, точно так же, как и я. Понял, какой это труд копать внутри барьера, где ты даже пошевелиться-то толком не можешь. Этот ученый или кто он там услышал этот тихий свист, улыбнулся, вздернул свой подбородок наверх и продолжил. Снова и снова, проводя эксперименты, мы смогли добиться того, что с помощью деления и добавления и еще кое-каких экспериментов в эту породу мы получили почти точно такой же барьер. «Почти?» — в этом голосе из нашей толпы мы отчетливо слышались разочарования. «У нас лучше, мы так считаем», — с гордостью ответил этот в халате. «Через наш барьер нельзя пройти. Никак. Его отчетливо видно, но пройти через него нельзя. Совсем». «Это точно лучше», — тут же сказал я. Многие, кто меня услышал, с этим согласились. «Представляю вам стойку». Технарь на ящике резко развернулся и хлопнул рукой еще по одному столбу рядом с ящиками. Он там просто стоял, без проводов и кабелей. Вот сюда засыпается наш материал, порода. Тут он открыл небольшой лючок в этой стойке. Контейнер на 100 грамм породы с помощью установленной внутри аппаратуры и подключенного к стойке электричества. Этот материал расщепляется и по тросам распределяется. Тут он развернулся и показал рукой на три других стойки, соединенных между собой тросами. Благодаря этому образуется силовой барьер. «Я ни хрена не понял», — буркнул туман. «Я, если честно, с трудом. Порода, тросы, электричество, поле какое-то. Мужики вокруг меня, походу, тоже не въехали. Толстяк вон вообще глаза закрыл, думает, видать. Открыл, судя по взгляду, ни хрена не понял. И дайте списать». Одной заправки породы хватает на неделю работы стойки и нужен постоянный, бесперебойный источник энергии. 100 метров в три киловатта. «Фигня», — тут же сказал команд. «Генератор с собой возить можно». Расстояние между стойками — 30 метров. Сейчас вы видите три стойки. Это 90 метров барьера. В случае, если одна из стоек выходит из строя, то поддержание работоспособности барьера на себя забирают две соседние стойки. Но если сломается еще одна... или в ней кончится порода, барьер перестанет работать. Ширина нашего барьера, он чуть в грудь себя кулаком от гордости не ударил. Полтора метра, высота шесть. Пробить его невозможно. «Да ладно!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Он чё, из железа или бетона? Всё можно пробить и сломать. Взорвать, в конце концов». «Конечно, конечно!» — не стал отрицать технарь. «Но ничто живое через него пройти не может. Да и пробить его только либо грузовиком или на танке каком». «Прошу вас, господа, сейчас мы вам продемонстрируем его работу». Он ловко спрыгнул с ящиков и махнул кому-то рукой. Тут же заработал дизель-генератор, и через десяток секунд мы все отчетливо увидели, как между этих стоек появилось голубоватое поле. Сначала оно было каким-то бледным, потом — раз, все плотнее и плотнее, но, несмотря на это, через него было все видно. Размазано, правда, чутка, но видно. «Константин Сергеевич!» — ему крикнул другой молодой человек, стоящий около стола, на котором были приборы в двух чемоданчиках. «Барьер работает! Рабочий режим!» Константин Сергеевич, не удержавшись, хлопнул в ладоши и аж подпрыгнул на месте, но тут же быстро взял себя в руки и, обратившись к нам, громко сказал. «Прошу вас, можете трогать барьер, и можете его попробовать пробить!» «Чудеса, блять! выдал Слива. Барьер действительно казался непреодолим. Сначала я пытался засунуть в него руку. Не вышло. Потом тыкал ножом, потом мы отошли и дали по нему пару очередей из автомата. И выстрелили из помпы. Пули вязли в нем и спокойно опускались на землю. Причем вязли сразу, влетали сантиметр на два и опускались на землю. Подогнали машину, попытались потихоньку на ней в него въехать. Тачка уперлась как в стену, и все. Взяли небольшой разгон, разбили морду на чероки. Короче, штука хорошая. Самое интересное... что стойки были внутри, то есть к любой из них можно было подойти и либо покопаться там в электронных потрохах, либо засыпать породу. Очень удобно. Честно, мы были под впечатлением, а наш Сергей Викторович Сеохолы восхищался барьером. Директора сразу смекнули, какой полезной эта штука может быть, ну, этот барьер. Но ну, и сколько будет стоить такой барьер?» Просил директор базы, когда мы все наигрались и перепробовали все мыслимые и немыслимые способы пробить барьер. «Какая длина вас интересует?» Тут же по-деловому к нему подскочил молоденький парнишка, который приглашал нас на демонстрацию его работы. «Две стойки 30 метров к ним, генератор провода на две зарядки комплект оборудования. Стойки разбираются, перевести все можно на одном микроавтобусе. Если больше стойк, то и машина должна быть больше». «Да это понятно», — хмыкнул директор. «Генератор не нужен, у нас свои есть». «Самый главный вопрос», — громко произнес я, «как быстро устанавливается одна стойка, «Делается подключение, запуск и выход на рабочий режим из тех же двух стоек, например». «Десять минут на установку двух стоек», — тут же выпалил этот торгаш. «Они быстросборные, подключение, настройка, еще 15-20 минут. Инструкцию мы предоставим, первый раз будет долго, потом руку уже набьете». Ясно кивнул я. «Цена? И какая цена одной заправки породы?» «Одна заправка породы — 500 лит», — ответил парнишка. «Месяц — две штуки». Мгновенно посчитал толстяк, теребя в руках свою помпу. «Дорого! Мля, он меня прям пугает с ней. Надеюсь, не пальнет ли она у него без патронов?» «Дай сюда!» — директор базы подошел и отобрал у него помпу. «Пока ты не пристрелил кого-нибудь или сам не поранился!» Послышались легкие смешки. «Цена на тридцать метров?» — вновь спросил я. «Пять тысяч, стойка!» — выпалил парнишка. «Аппаратура по семь, к одному комплекту аппаратуру по типу такой». он показал на стол с двумя чемоданчиками. «Можно подключить двадцать пять стоек». «Да ты охренел!» — не выдержал толстяк. «Чё так дорого-то?» — подключился второй. «Давай дешевле. Это уже третий». «Дорого. Это уже я сказал. Не, так не пойдет. Делайте дешевле». «А сколько каждому из вас надо?» — спросил тот. «Ну, мне метров сто для начала», — тут же ответил директор. «Обезопасим там с одной стороны кое-что. Значит, три стойки, породы, комплект аппаратуры. Это хоть надёжно и всё?» 90 метров будет поправил его парень надежные чемоданчики ударопрочные, прочные грязи пыли воды не боятся главное когда они открыты их лучше в палатке какой держать пусть 90 делай скидку и на породу тоже короче мужики подключился я глядя то на парня то на константина сергеевича тут одни директора я обвел рукой стоящих вокруг меня людей у них у всех производстве люди которые на них работают мы все явно не по 30 метров брать будем И работать они должны бесперебойно. Во-первых, точно делайте скидки, вы и так в шоколаде будете. Во-вторых, нужна гарантия. В-третьих, у вас есть те, кто будет по первому вызову приезжать и их ремонтировать и обслуживать. Если ваша стойка сломается, кто несет ответственность? Ведь люди за вашим барьером точно расслабятся, и охрана уже будет не столь бдительной. Есть какой-то сигнал или сирена там, чтобы она вопила на всю округу, что барьер нарушен, или одна из стоек сломалась? Система автономна или нужен постоянный дежурный? Ключ для прохода есть? Если с той стороны кто придет или приедет. Ну, чтобы ему все не обходить или вообще за ним кто-то гонится. Да и как хранить породу? Все, после моих вопросов все эти хнари поплыли. Дальше все вместе с директорами мы их задавили по цене и по обслуживанию. Они-то думали, сделали барьер, продали, а дальше хоть трава не расти. И так не пойдет. Тут куча нюансов. Короче, порода будет по сто лит заправка, одна заправка – тысяча лит, комплект аппаратуры – две и они обязались набрать и обучить персонал, который будет ездить и обслуживать эти стойки. Все остальные наши пожелания тоже решат – ключ, сигнал и так далее. Часть деталей производят в ЛОС, часть – в РУВИ. Да уж, и там все точно в шоколаде будут. Стойки пойдут на ура. — Ну ты, сани торгаш, — засмеялся Туман, когда мы, закончив с торгами и разговорами, селись на задней сиденье Кадиллака. Развел этих технарей как детей. Да не развел я их, цену просто сбил. И дополнительный вопрос решил. Ты же сам слышал, им сразу несколько комплектов заказали. Один вон разведчик этот, Сархи, ну, который полезно ископаемый, ищет. Взял четыре квадрата, каждой площадью по 180 на 180 метров. Это если по 30 метров между стоек. В квадрате 24 стойки. Значит, 24 тысячи лин плюс порода, плюс оборудование — Пусть породу на 10 заправок возьмут. еще штука. И 2000 за аппаратуру. того, Один квадрат — 27 тысяч. Четыре квадрата — сразу 108 тысяч. Думаю, себестоимость там не очень большая, если они на такую цену согласились. Они все равно в плюсе будут. В хорошем плюсе. И это только с одного. Директор базы тоже 300 метров взял для начала. Это еще 13 тысяч. А другие сколько взяли? Мы не знаем. А сарафанное радио на такое. Сейчас в других мирах и городах про эти стойки узнают, и у них будет куча заказов. И они через месяц миллионерами станут. Ну, не миллионерами, но обеспеченными точно. Производство расширять постоянно придется. Это их интеллектуальная собственность, и все права они тоже уже защитили. Управляющего им только толкового нужно. И директора хорошего парнишка этот не потянет. Да, они не бизнесмены, кивнул туман. Ну вот, человека точно найдут, и будет он их раскручивать. Так что нормальная цена для барьера в накладе не останутся. Потом продавай и продавай породу. Как заправка будут? Я сильно сомневаюсь, что они технологию кому-то отдадут. Каждой стойке в месяц надо 400 грамм породы. Это 400 лит. Разведчики уже будут платить за свои 96 стойк 38 400 лит в месяц. Только за породу. «Фига себе, у них там прибыли получаются!» — зачесал затылок туман. «Конечно!» — хмыкнул я. «Нашли какое-то полезное ископаемое?» Лагерь сделали, пошли дальше. Участок либо продали, либо сами разрабатывают. Там миллионы крутятся, так что для них это копейки. У нас же и другие миры строительные материалы покупают. Мы-то будем себе стойки такие покупать. Думаю, да. Рифу точно нужно. С кротом нужно поговорить. В новой оазис вокруг скважин с блюром. А то там по ночам до сих пор звери шастают. Валить их всех жалко. Так можно всех выбить и сидеть, как собака на сене. Купим. Надо сначала с ребятами посоветоваться.